Глава шестая «Я проснулся отдохнувшим» Медитативный сон творил чудеса даже с этим измученным телом Жизнь налаживалась Сел на диване и протер глаза И тут увидел это На старом журнальном столике аккуратной стопкой Лежали мятные купюры А рядом с ним вырванная с мясом автомобильная магнитола «Серьез!» — позвал я «А ну-ка лети сюда!» Дрон тут же появился из кухни. «Да, повелитель!» «Я же просил!» «Нет, я приказывал тебе, железяка ты бестолковая, найти способ заработать!» «Деньги!» «А не украсть!» Я ткнул пальцем в стол. «А это что такое?» «Миссия выполнена, повелитель!» Радостно пропищал Сириус. «Средства добыты!» «Я вижу, что добыты!» «Ты ограбил кого-то? Я же объяснял тебе протоколы!» «Я не грабил, повелитель!» — искренне возмутился Сириус. «Это был честный договор. Контракт на оказание услуг». Я уставился на него, потом на магнитолу с оторванными проводами, потом снова на него. «Контракт. На магнитолу и 50 рублей. Сириус». Он начал быстро вращаться на месте, явно нервничая. «Повелитель недоволен работой. Запускаю самоуничтожение. Стоять!» «Отмена!» — рявкнул я. «Дрон замер». «Лети сюда!» Я поманил его пальцем. «Будем проверять твои протоколы. Я хочу видеть все. От начала и до конца!» Сириус охотно приблизился, как будто ждал этого приказа. Он отлично умел собирать информацию, а еще лучше ее структурировать. Вот только вычислительных мощностей у него сейчас явно не хватало. Не зря он орал на весь лес, что он тупой. «Представьте себе глобальный механический разум», имеющий доступ практически к любой информации во Вселенной, прямо или косвенно, считывая информацию напрямую или ее получая через посредников. И вот внезапно этот мегамозг становится ограниченным всего одним телом и его, не слишком выдающимися, вычислительными мощностями. Предполагаю, что сейчас он чувствовал себя гораздо хуже меня. Я-то человек и человеческий мозг мне привычен, а все мои апгрейды были менее чувствительны, нежели необъятная информационная сеть Сириуса в прошлом. Но жалеть я его не собирался. С чего это вдруг? Он мой помощник и прямо заинтересован в развитии как меня, своего господина, так и самого себя. А еще нам нужно получить доступ к моей армии дронов, что осталось сейчас на время без своего командира и повелителя и противостоит механическому пастырю. Да, запас прочности позволит моему Рою сражаться еще длительное время, сдерживая врага. Вот только ни о какой победе без моего личного присутствия речь не идет. Ну а при самом плохом раскладе мне придется создавать свою армию дронов с нуля в этом убогом мире, и уже с помощью моих верных дронов вырываться с этого мира во вселенную, дабы воссоединиться с моими железными легионами. Итак, я щелкнул пальцами. «Только осторожно, не перегрузи этот мозг. Другого у меня пока нет». Сириус мигнул огоньками и замер. Потом начал воспроизведение. Я все внимательно посмотрел и тяжело вздохнул. «Ну и что это было?» — проворчал я с недоверием, глядя на старую чашку, из которой пахло, как от древней пепельницы, которую нашел на кухне. «Ты утащил магнитолу и спас девушку». Сириус завис у потолка, сияя на своем дроньей передней панели чем-то вроде гордой ухмылки. Я оценил ситуацию и действовал согласно протоколу помощи гражданским. К тому же она кричала. А магнитола? Она тоже кричала, но не так громко. Я покачал головой, еле сдерживал улыбку. На самом деле, Сириус действовал в рамках приказов протоколов и инструкций. И проявил креативность, что тоже неплохо. Возможно, с его нынешними вычислительными мощностями все не так уж и плохо. Я тщательно помыл кружку, несколько раз ополоснул чистой водой, а затем достал с полки жестянку, в котором находился местный кофе. Открыл крышку, внимательно посмотрел внутрь. Дохлых тараканов там не было, уже хорошо. Сахара тоже не было, что ж, будет мне стимулом побыстрее повысить свое благосостояние». Я бросил ложку кофе в кружку и залил кипятком с электрочайника, который как раз закипел. Сделал первый глоток. Вкусовые рецепторы попытались умереть, и я с шумом выплюнул все содержимое рта в раковину. «Какая гадость!» — скривился я. «Да, как я говорил, я не был гурманом, но это просто какая-то запредельная мерзость». «Что там по дяде и сестрам?» Я покатал на языке непривычное для меня словосочетания, еще раз сполоснул кружку и налил просто воды из-под крана. Внутри на дне плавала какая-то черная крошка. Возможно, уголь. Возможно, таракан. Не буду я такое пить. А идея снять тихое жилье в бедном районе уже не казалась такой удачной. И вообще, мне нужны мои дроны. И повара из них отличные слуги, это я не говорю о воинах. Так, стоп, Феликс... «Что-то много остаточных эмоций от моего нового тела. Я, в принципе, никогда ни о чем не жалел. Я просто делал выводы, исправлял стратегию, получал нужные ресурсы и достигал намеченной цели. Только так и не иначе. Я сделал один вдох, другой — третий. Последнее перерождение было очень давно, и я немного подзабыл, что новое тело первое время живет своей жизнью и подкидывает разные неудобства». «Кто-то мог бы сказать, что это плохой вариант перерождения, хотя в моем случае это правильно назвать переносом. Но пошли они в жопу, у них-то есть душа, а у меня нет». Сириус внимательно наблюдал за мной, не мешая. За сотни лет он достаточно изучил своего господина, то есть меня, и как только я кивнул, он начал доклад. «Нашел. Я смог подключиться к муниципальным дорожным камерам». У дорожной службы слабая защита, ну к той части, которые не были выключены в момент нападения. А выключены были все камеры в радиусе 10 километров от усадьбы Бездушных. Но дальше они работали. И я видел, как большой кортеж с гербами Воропаевых проследовал на юг. Они в загородной резиденции Воропаевых, это в районе старого поселка Лозо. Сто километров от нас, в сопках, на старой охотничьей базе. Периметр охраняется, но никакой более подробной информации в открытых источниках я не нашел. Сестры? Высока вероятность, что они там. Появлялись следы биопрофилей, частично совпадающих с архивными параметрами твоих сестер. Подтвердить сложно, но все сходится. Я поставил кружку на полку, потом подумал и выкинул ее в мусорку. «Мне нужны деньги, чтобы хорошо жить, и мне нужна шаурма, чтобы позавтракать». Желудок согласно заурчал, а я огляделся. «Так, Сириус, магнитола твоя. Сейчас мы кое-что в ней изменим». Снова небольшая, но по нынешнему времени достаточно сложная концентрация усилий, в результате которых начинка магнитолы поплыла, превращаясь в пригодное для употребления Сириусом, который тут же поглотил свой завтрак». «Этого критически мало, господин», — прогудел он. «Такими темпами восстановление моего полного функционала займет 1442 года 15 часов...» «Ай, заткнись», — раздраженно махнул рукой я и натянул ботинки. «Я что-нибудь придумаю. Я ушел на рынок, а ты постарайся все-таки узнать побольше об этой резиденции». «Моих нынешних возможностей не хватит для взлома», — начал нудить Сириус, но я его снова перебил. «Не справишься. Ночью полетишь на разведку. Делов-то». «Для такой дальности мне нужна дополнительная автономность, а поэтому мне нужно...» «Да знаю я, что тебе нужно». Опять я перебил разговорчивую железяку. «Если ты не помнишь, это я тебя придумал и собрал вообще-то». «Конечно, я помню такое. Мои воспоминания начинаются...» «Ой, все!» — скривился я и вышел на лестничную площадку, хлопнув за собой дверью. Этим звуком я спугнул алкаша, который дремал на межлестничном пролете. Грязное и вонючее нечто открыло один глаз и мужественно просипело. «Подкинь копеечку, мужик! Трубы горят!» «Вызывай пожарных!» – кмыкнул я и переступил через лежащее тело. Но недооценил степень отчаяния человека, жаждущего похмелиться. Бомж, не вставая, ухватился за мою сумку и потянул к себе. Я молча посмотрел на него – Бомж пыхтел и не унимался. Я двинул его ногой в подбородок. Бомж затих. Неравная битва была выиграна. «Дожился, Феликс», – покачал я головой. «С бомжами воюешь». Спустился вниз и вышел из подъезда. Рядом на турнике висели местные пацанчики, которые чередовали подходы к перекладине с глотками из двухлитровой мягкой бутылки, с пивом. Одной на всех. Все как один поджары, короткострижены, с переломанными носами и слегка пухшими лицами, странными при такой худобе. Тут же в меня уперлись четыре пары глаз, пока молча, но что-то мне подсказывало, что от них будут неприятности. И лучше их не ждать. Я вздохнул и направился прямо к этой четверке. «Доброе утро, господа!» Я как смог улыбнулся, постараясь сделать это как можно более дружелюбней. Ха, слыхал, Михалыч!» «Господа!» <смех> – осклабился один из парней, продемонстрировав отсутствие двух передних зубов. «Слыхал, Щербатый! Как тут не слыхать?» На удивление главарем этой мини-банды оказался самый мелкий и щуплый из всех. Он не спеша подошел к стоящей на земле бутылке, плюнул сквозь зубы на землю и неторопливо отпил два глотка, после чего также неспешно закрутил пробку и поставил бутылку на землю. Я все это время стоял, продолжая улыбаться и ожидая, что меня все-таки поприветствуют. «Ты кто по жизни паря?» Наконец Михалыч решил, что можно завязать разговор. «Я вас поприветствовал, господа», — напомнил я вежливо. «И чё?» — искренне удивился Михич. «Я жду ответного приветствия, так принято у людей». Странно ты какой-то паря». — почесал затылок Михич взглядом профессионального щипача, оглядывая мою фигуру. «А если я не хочу тебя приветствовать?» «Тогда, к сожалению, я не смогу иметь с вами дело, и вы потеряете хорошую возможность заработать». «Чё?» — снова удивился Михич. Я вздохнул. Ситуация уже начала меня немного раздражать. «Повторю еще: Или вы со мной здороваетесь, и я озвучиваю вам свое предложение, или же я разворачиваюсь и ухожу». «А вы и дальше, ну, занимаетесь тем, чем занимаетесь». «Дерзкий он какой-то, Михич», — вмешался в разговор самый здоровенный из них. «Ну, насколько может быть здоровенным человек, у которого ребра под кожей виднеются?» «Судя по всему, парни не жировали тут. Скорее даже он был самым высоким, с длинными руками-ногами и широкой костью». «Может, давай я ему вломлю?» «Ломить мы всегда успеем, долда. -да. А пока узнаем, что ему нужно». Покачал головой Михич. «Надо же, все-таки что-то в голове у него имеется». «Ну, здорово, паря! Теперь можно поговорить?» «Я хотел сказать, что поздоровался я со всеми», ответил мне только Михич, но решил дальше не нагнетать ситуацию. «Еще один невольный бонус от длительного нахождения вдали от людей. Я забыл уже, как они раздражают. А ведь сейчас, учитывая нюансы нынешнего перерождения, мне придется это делать постоянно». Так что придется возрождать все те немногочисленные навыки коммуникации, которые я имел. Мне нужна электроника, любая, можно даже нерабочая. рабочая. Чем больше, тем лучше, выдал я свою задумку. Это что получается, ребзя? Сделанным изумлением оглядел своих дружков Михич. Парень нас с магазином электроники перепутал. Все четверо загоготали, а я начал уже уставать. Слишком много общения, слишком много тупых людей. Извините, если я не по адресу. Я развернулся на каблуках и собрался удалиться. Но на плечо мне легла рука. «Тебя никто не отпускал! Базар еще не окончили!» Это был Билда. Я скосил глаза на его ладонь. «Руку уберите, пожалуйста!» «А то что? Широко хмыльнулся дыл, и да оглядел своих товарищей, которые тут же оживились, предвкушая драку. Тут я понял, что время переговоров закончилось и вспомнил еще кое-что из прошлого, а именно навыки безоружного боя, что я когда-то изучил у Ордена Буревестников. Было время, когда я чуть не жег себе мозг в эпичном противостоянии на краю Вселенной. Тогда я встретился с Роем, Нет, не с моим роем дронов, а с роем серых, которые почему-то решили, что завалит меня массой, наивные. Я переработал два астероидных поля и три планеты, но собрал достаточно дронов, чтобы нанести им сокрушительное поражение. Это было еще задолго до того, как я сокрушил весь рой, разбив его на небольшие анклавы, но сделав самое важное – лишив его централизованного управления – Вот только я сам тогда был молод и горяч, а еще недостаточно силен и чуть-чуть и надорвался, поэтому мне пришлось провести почти 10 лет, восстанавливая свое физическое и энергетическое тело. Вот только в том мире, который я выбрал для отдыха, находилась обитель Ордена Буревестников. Ну а я от нечего делать пошел к ним учиться. Я был хорошим учеником ну точнее, лучшим. Я всегда был лучшим во всем, и через 10 лет Мне предложили должность преподавателя в этой обители, ну и всяческих ништяков еще. Хорошее было время. Только я Егорный горный ветер, который обдувает мое разгоряченное полуголое тело на вершине священной скалы Ора. В общем, если в двух словах, то драться я умел. Как без оружия, так и с ним. Но это совсем другая история. Дылда своем перелетел через меня и грохнулся на землю. Ну, не совсем на землю, а на бутылку пива. Кажется, ему было больно, по крайней мере, в вопли стояли знатные. А еще бутылка пива лопнула и забрызгала стоящих вокруг его товарищей пивной пеной. «Но ты попал, паря!» Гопники перестали улыбаться, а Михич достал откуда-то нож к бабочку, полуприсел и начал приближаться ко мне в раскорячку, виртуозно размахивая ножом. Двое остальных также начали обходить меня с двух сторон. Один достал кастет, второй обошелся поднятым земли камнем. Я тяжело вздохнул. «Ну вы тупые!» Что сказала? Повтори, что сказал, гондон!» Михич, как и все мелкие хулиганы, совсем не уверенный в предстоящем исходе боя, начал распылять себя бодрыми криками, стараясь таким образом убрать ненужный страх. А страх в его глазах был, ведь он видел, какую красивую дугу описал в воздухе Дылда, несмотря на то, что он весил явно больше меня. «Никакого чувства самосохранения!» «Как вы тут выживаете вообще?» – снова вздохнул я и достал из сумки пистолет, который я взял с собой на продажу. «Убивают! Полиция!» – раздался истошный женский возглас. Кто-то из жителей дома явно наблюдал за всем происходящим. Интересно, почему они решили вмешаться только тогда, когда я достал пистолет? То есть поножовщина здесь обычное дело. О, паря, полегче!» Михич сразу же стал предельно дружелюбный и милый подняв руки вверх и замерев на месте. При этом он не отрывал взгляда от пистолета. Я снова вздохнул. Уже черт знает в какой раз. Крикливая женщина продолжала верещать и понял, что может подняться лишний шум, который мне был совсем не нужен. И так уже вместо простой деловой сделки получил целый конфликт. Я бросил пистолет Михичу, который от неожиданности попытался его поймать, не выпуская ножа из руки. Ожидаемо уронил, но тут же поднял из пыли и направил его на меня. Невидимая тетка тут же заткнулась. Интересно. «И что вы собираетесь делать?» – уточнил я у оторопевших гопников. «Ну, это того самое?» Похоже, стресс не лучшим образом подействовал на юные мозги местных ребятишек, слегка залитые пенным напитком. «Ладно, я вам помогу». Вы можете попытаться меня ограбить, но тогда я не гарантирую вам такого мягкого обращения, которое получил господин Дылда. С вероятностью 100% вам понадобится медицинская помощь, поэтому на вашем месте я бы уже вызвал скорую. Че? Михич хорохорился, но было видно, что огнестрел для него непривычен, и он начал нервничать еще больше. Или же вы вернете мне мой пистолет, и мы продолжим наши деловые переговоры. Я снова дружелюбно улыбнулся и протянул открытую ладонь. «Михич, ты это... Отдай ему пистолет. Он, походу, сумасшедший». Это господин Дылда поднялся с земли, при этом держась за пострадавшую спину. «Точняк, Михич! Фляга! Свистит у этого, будь здоров!» Поддержал друга Щербатый. «Эх...» -э -э -э. Миха немного завис, но потом решительно перехватил пистолет за ствол и протянул его мне. «Без обид, парень. «Мы просто шуткануть хотели!» «Плохие из вас шутники!» «Вам бы мастер-класс взять!» Невозмутимо забрал я пистолет и снова положил его в сумку. «Значит, слушайте сюда, господа!»